Глава четвертая. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Года 1572-1577. Уничтожение опричнины. Годунов. Дела крымские. Сношение с Литвою. Война в Эстонии. Бунт в Казанской области. Брак Магнуса. Перемирие с Швецию. Дела польские. Союз с Австрией. Избрание Батория в короли. Война ливонская. Измена Магнусова. Письмо Курбскому. Шестая эпоха казней. Местничество. Пример верности. Пятое и шестое супружество Иоанова.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 Любовь к нему государева, если тираны могут любить, начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника, первой супруги отца иоанова Бориса Федоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели, государственные и преступное властолюбие. В сие время ужасов юный Борис...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 тихостью нравственную, наружно-уветливый, внутренне-неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся познаменами знаменами Отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев и, не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе в 1571 году,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 Удаляясь от кровопролития, мы досели тешили брата своего дивлет Гирея, но ничем не утешили. Его требования безрассудны. Ныне видим против себя одну саблю Крым. А если отдадим хану, завоеванная нами, то Казань будет вторая сабля, Астрахань третья, Нагаи четвертая. Дивлет Гирей отпустив, наконец, знаменитого российского посла Афанасия Нагова в Москву, желал, чтобы государь освободил и крымского Ян Балдыя, который 17 лет томился у нас в неволе, но сей вельможа Ханский, получив свободу, не успел ею воспользоваться и кончил жизнь в Дорогобуже. Один из любимцев Иоановых, Василий Грязной,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 Свобода возвратит тебе мягкая ложа, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя, нашею казною.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 В бою я губил врагов христианских, а в плену твоих изменников. Никто из них не остался здесь в живых, все тайно пали от руки моей. Шутил я за столом государевым, чтобы веселить государя. Ныне же умираю за Бога и за тебя. Еще дышу, но единственно по особенной милости Божией —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 извинял ее, как обыкновенно вероломством бояр. Сия любопытная речь, знаменованная каким-то искусственным простосердечием, снисхождением, умеренностью, принадлежит к достопамятным изображениям ума иоанова Царь сказал посланнику, «Феодор, ты известил меня от имени Панов о кончине брата моего Сигизмунда Августа».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 Затем Иоанн в глубокую осень выехал из Москвы с обоими сыновьями, чтобы устроить войско в Новигороде и сдержать данное королю шведскому слово. Полки стояли уже в готовности и двинулись к Нарве. Сам государь предводительствовал ими, имея с собою всех знатнейших бояр, царя Саинбулата и короля Магнуса, вооруженную рукою взятого в Аренсбурге и привезенного к Иоану более в виде пленника, нежели будущего кзя.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 Иоанн изъявил не жалость, но гнев и злобу, послав с богатую вкладою тело Малюты в монастырь святого Иосифа Волоцкого, где лежали отец, мать и сын его. Он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев, жертвоприношения, достойные мертвеца, который жил душегубством. 1573 год.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 Доявятся да послы твои пред нами. Иван возвратился в Новгород, оставив царя Сайнбулата и Магнуса с полками воевать Эстонию. Они взяли Нейгов и Каркус, но шведский генерал Акисон разбил отряд наш близ лоди, взял обоз, пушки и знамена. Ливонские историки пишут, что шведов было менее двух тысяч, а россиян шестнадцать тысяч. И что сия славная победа, доказав искусство первых, склонила Иоанна к миру. По крайней мере, царь, выслушав донесение своих воевод и мнения боярского совета, написал новое письмо к шведскому королю, уже не бранное, но миролюбивое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 К счастью, мятежники скоро увидели свое неблагоразумие. Хан не мог дать им войска, а Российская уже стояла в мурами, готовая казнить их огнем и мечом. Они смирились. В сие время Иоанн, прекратив войну в Ливонии, торжествовал в Новигороде бракосочетанием Магнуса с юной княжною Марией Владимировной.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 Одним словом, Швеция ободрилась, наняв три тысячи шотландцев и две тысячи англичан, а царь, имея более ста тысяч воинов в Ливонии и Новигороде, изъявил кротость, не вступился за обиду гонца своего, снес насмешки и сделал угодное королю, то есть выслал бояр князя Ситского с товарищами на реку Сестру, которая служила границу между Финляндией и Россией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 происходило действительно от малого уважения государя московских к сим-венценосцам и было до непременным законом нашей гордой политики. Если снисходительность царя оказалась для него бесполезной, то и королю не доставила она никакой существенной выгоды, неприятельские действия продолжались в Ливонии. Шведы своими шотландскими наемниками без успеха приступили к Везенбергу, россияне опустошили все места вокруг Ревели и взяли город Ирнау, который стоил им 7 тысяч воинов, убитых в его укреплениях. Там полководец Иоаннов Никита Романович Захарин Юрьев изумил жителей великодушием, оставив на волю каждому или присягнуть царю, или выехать со всем достоянием.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 Еще Иоанн удерживал свою руку мечом и пламенем, вооруженное для ее покорения или гибели. Остерегаясь, хотя уже и не страшась лет гирея он должен был в угрозу ему от времени до времени собирать полки на берегах Оки. Сам, выехав из города, летом 1574 года осматривал войско многочисленные в Серпухове.